Глава одиннадцатая То, что с нами приключилось после попадания в томатный водоворот, можно описать не иначе, как падение в пустоту, образно выражаясь в вакуум, где отсутствуют какие-либо понятия. Потеряли свое значение ход времени, а материя, эмоции, мысли, цвета и все такое прочее стало пустым звуком, лишенным всякого смысла. Нас Хайсил словно несло по какому-то невероятному быстрому коридору, будто мы были письмом, совернутым в капсулу, запущенную по самой скоростной пневмопочте. Только не было никакой капсулы, лишь наш связующий пояс, дослившийся в один бесконечный серый и длинный поток нечто вместо стен трубы. Ни что-то подумать, ни тем более мыслить и рассуждать про себя, а вслух и подавно в таком состоянии полета не получалось абсолютно. Дыхание и то здесь было излишним и неуместным, лишь стремительное вращение и направление полета. Постепенно скорость наша замедлялась, и мы почти остановились, как вдруг с одной стороны серая тьма стала светлеть и проявлять сквозь себя смутные очертания комнаты. Показались деревянные стены, внутренние убранства, неизвестные избы, стол скамья. Люди, настоящие человеки, по форме одежды и манере поведения, очень похожие по происхождению на людей из моего мира, того, в котором я родился и жил до недавнего времени. Они были одеты преимущественно в серые и черные брюки, черные кожаные куртки и тканевые темные пиджаки, рубашки, галстуков не было, прически строгие. По лицам всем далеко за 30, некоторым за 40. Три человека, еще один стоит за окном у черной машины, будто водитель, курит. Самое интересное, что глаза их постепенно у одного за другим начали обращать на нас внимание, а потом вперились в нас, как птицы на еду, и что-то быстро начали обсуждать. Пара из них достала пистолеты, со скоростью которой может позавидовать Хайсыл в своем умелом доставании рогатки. Самый старый из них с большой проседью на висках и голове в целом жестом остановил их. Пара вооруженных мужчин убрали пальцы со спусковых крючков, по-прежнему выцеливая нас. Другой опустил пистолет и немного прищурился, глядя на нас, что-то сказал Седому. Третий из них, самый коренастый и низкорослый, по-прежнему держал нас на прицеле. Седой еще что-то сказал и, резко развернувшись, пошел к двери, ведущей на улицу. Коренастый, пятясь спиной и, не убирая оружия вышел следом за ним. Последний оставшийся мужчина опять прищурился, убрал куда-то внутрь кожаного пиджака пистолет и пошел к столу. На столе в толстом слое пыли были разложены свертки пожелтевшей бумаги, старая чернильница, подсвечник на три свечи, глиняный горшок с давно пересохшим растением и еще какие-то предметы, назначение которых мне не удалось определить с расстояния нас разделявшего. Щур. Именно так я окрестил его про себя, за привычку прищуривать глаза. Взял один предмет, кажется это была глиняная статуэтка, сжал двумя руками. В этот же момент некая пелена между нами начала расплываться, и мы увидели друг друга в более ясных очертаниях. Тела наши по-прежнему как бы витали в воздухе, словно мы для Щура были видением. Слышно было его дыхание, возбужденное явно, и грудь вздымается. Волнуется, наверное. — Вы кто такие? — резко спросил он. — Ты смотри, акцент у него примерно такой же, как у тебя. Обратился ко мне Хайсыл, полностью игнорируя присутствие Щура. — Только дед, как базарный рыбак. «Это очень приличный вид одежды», — отвечал я тихонько ему, чтобы новоявленный человек из моего мира не услышал. «Там, откуда я, это считается хорошим вкусом и деловым тоном». «Да чего странный персонаж, да и мир ваш в целом!» — вдруг заключил мой напарник. «Слушай ты, персонаж, советую тебе немедленно объясниться, кто ты, что ты и откуда, иначе мы будем разговаривать совсем по-другому». Вновь проявил свое внимание к нам возникший человек. «Базарный он, точно! Слышишь, как разговаривает? Только не рыбак, вон у него даже снастей никаких нету, и рыба от него совсем не пахнет», — не унимался Хайсыл. «Это вовсе не рыбак, он тут по делу, видишь, какой серьезный!» Не поддавался я на провокацию напарника, пытаясь проникнуться серьезностью ситуации. Щур было освободил одну руку от статуэтки и потянулся за полу пиджака. По хмурому выражению лица известно зачем, но между нами стала наплывать дымка, и он, оставив эту идею, опять взялся за нее двумя руками. Мутная завеса, похожая на слабый дым от густонакуренных благовоний, мгновенно рассеялась. «Схватился за свой сувенир, как курица за яйца!» — наконец лично удостоил своим вниманием Хайсыл Щура. Сынок, я с тобой сейчас по-хорошему говорю, если будешь себя плохо вести, войдут вон те дяди снаружи и популярно тебе все объяснят, только уже будет поздно, оно тебе надо. «Ну надо же, из всего многообразия нам попался такой вульгарный тип. Нет бы представился, назвал свое полное имя, рассказал о своем благородном роде, сказал, откуда прибыл и зачем, с какими свежими новостями и пригласил уставших спутников на вкусный ужин с последующим продолжением погостить на недельку-другую в кругу друзей, родственников или на худой конец единомышленников». Совершенно никому конкретно не обращая, фасдев очи кверху, продекламировал мой вежливый спутник. Так может, это он с самого начала и хотел сделать, а потом мы просто друг друга недопоняли. Направил в мирное русло я неудачно сложившуюся беседу, а заодно остужая накалившуюся атмосферу. Растущая и тщательно скрываемая злость в глазах неизвестного Щура проявила себя в одном из его мимолетном взгляде на нас. Лицо же у него осталось совершенно спокойным. Нет, дружище, не видать нам приглашения на ужин, за душевных бесед и уютного теплого ночлега у камина. Спокойно и с отчуждением в голосе негромко пояснил мне напарник. Раздался глухой звук бьющегося стекла. Я опомнился, в руках щур держал осколки статуэтки, а красноватая пелена сразу нахлынула из ниоткуда, и нас плавно понесло дальше. Хайсыл вертел в руках свою рогатку и замысловато улыбался мне. Остановки, если можно так выразиться, в моем мире суждено было закончиться. Пусть я увидел не своих маму и папу, но все же лучше, чем ничего. Из моей нахлынувшей ностальгии меня вытащил щур со своей забавной, сквозь томатную пелену, суетной беготней по избе. Он то метался к окну и что-то там жестикулировал своим сподвижником, то подбегал к столу и что-то там на нем ворошил, поднимая пыль. комнаты стали блекнуть, предметы теряли резкость, как старое немое кино с испорченной киноленты. Мы удалились от этой комнаты и от окна в мой мир достаточно далеко и совершенно потеряли что-либо из вида. Как вдруг сзади нас, словно еще один объект размером со взрослого человека, заключенный в сферу, переместился со стороны увиденного дома и включился в наш реактивно-быстрый ускоряющийся поток. Далее все поплыло по знакомому руслу, но от этого не ставшего нисколечки более привычным, чем прежде. После этого вновь даже движение мысли словно остановилось и испарилось, как пролившаяся вода, небольшим дождем в обиденное время на раскаленные пустынные барханы. Часть ее сразу испарилась, не долетев до земли, часть испарилась на раскаленном песке, а часть мгновенно просочилась внутрь, и от нее не осталось и следа. Мысль пересохла, и вот уже несколько мучительно долгих мгновений подряд, капля за каплей, обретала свою былую силу. Мысль начинала оживать, где-то в районе подбородка. Точно, подбородка. Я медленно открыл глаза и долго не мог понять, что вижу перед собой. Подо мной во все стороны раскинулся клубящийся туман, завихрения его тянулись до самого горизонта во все стороны, а сквозь него шел белый свет и слепил меня. Что-то капало мне на подбородок, коснулся пальцами, липкое такое, похоже на кровь. В голове словно все перевернуто вверх дном, а живот так сильно жало, что хотелось кричать, только нечем, воздух из меня словно выжили. Послышался стон. В его направлении я различил неведомые закорючки, напоминающие огромные сучи дерева. Среди них висел хайсыл, а от него тянулся ко мне туго натянутый пояс. Ясность понемногу приходила в голову, как о чувствительность измученного тела. Непостижимым образом мы очутились на дереве. Точнее, хайсыл висел на сучах, а я своим весом прижимал его к ним, подвешенный на нашем совместном поясе, вися сам головой вниз. «Одежда наша была насквозь пропитана томатным соком. Вот он-то меня и разбудил, капая на мою голову. Напарник что-то прохрипел. «Что ты говоришь, я не понимаю», — пробубнил я. «Я больше не могу тебя держать», — Прохрипел напарник. Пояс, намотанный вокруг его тела, сжимал его плотными кольцами, под моим весом. Неизвестно, сколько он так меня держал, будучи связанным, пока я приходил в сознание. «Режь», — только и ответил я. «Ты уверен?» — вопросительно-утвердительно просипел он. — Да наверняка. Дальше так висеть я тоже не могу. У меня кровь в голове приливает. — Режу, — предупредил Хайсыл. Свободной рукой, немного повозившись, он достал клинок и осторожно начал надрезать ткань. Заслышав характерный рвущийся треск надрезаемой ткани, я невольно мысленно сгруппировался и внутренне поджался, притом попытался расслабиться. До земли каких-то семь-восемь ярдов, сквозь неплотные сухие ветки и на финише пушистые кусты. «Жить можно». Веревка издала последний напружиненный треск, и я полетел вниз головой, пытаясь, как кошка в полете, перевернуться на лапы. У меня почти получилось. Я собрал с собой по пути немного веток и листьев, и боком приземлился в кусты. Затих. Прислушался к новым ощущениям, не считая пустяковых ушибов. Вроде все в порядке. «Прыгай!» Напомнил я напарнику, чтобы не засиживался долго. Тут почти мягко. Хайсыл развязался от мешавших пут и полез вниз. Ему все удалось, кроме последней сухой ветки, надломившейся под его ногами. Но надо отдать ему должное. Он не растерялся, в последний момент толкнулся от ствола дерева и, вращаясь, влетел рядом с тем местом, где спрыгнул я. Поднялся, кряхтя, отряхнулся кое-как на сырую одежду, налипало все, чего она касалась. Посмотрел на меня. Ну и куда нас занесло, хайсыл? Опередил я его вопросом о нашем местонахождении. Напарник огляделся, обычное поле, ничего примечательного. На одной стороне березовая роща, на другой — холмы. Надо осмотреться, — с видом деловитого гида заметил мой непоколебимый спутник. Над нами, без видимых облаков и причин, нарастала тень. Мы подняли голову вверх и на всякий случай отошли немного в сторону. Тень продолжала увеличиваться. Добавился легкий шелест. Это капли падали на траву и на нас. Дождя нам еще не хватало. Дождь резко усилился до состояния льет, как из ведра, и тут же на большое старое дерево, с которого мы слезли, обрушилось тяжелое нечто. Нечто, круша мелкие и крупные ветви, быстро пролетело большую длину дерева и удачно, без вреда для здоровья, нанизалось кожаным пиджаком на сучье, повисло у самой земли на пару ладоней, не достав земли ногами, и спустило страшный сип. Вот что бывает с базарными, которые без разрешения сигают вслед за незнакомыми им людьми, притом невесть куда. Тоном мудрого наставника во всеуслышание заметил напарник. — Вот черт! — очнулся Щур. Из горла у него потек тот самый томатный сок. Когда он отплевался и понял свое незавидное положение, мы уже уходили. — Помочь ему надо, наверное, — предложил я. — Не спасать же нам, в конце концов, такого-то грубияна. Мы же его с собой не звали. Выкрутиться, он уже взрослый мужчина, — пояснил мне мой гид. — А что скажем к РУКД о нем, когда выберемся? — любопытствовал я. — Давай сначала сами уже выберемся. Придет время, сам все скажет. С холмов открылась более-менее знакомая местность. Сначала я подумал, что мы окончательно заблудились, Оказалось вовсе наоборот. — Если ты думаешь, что заблудился, то знай, что все совсем наоборот, и ты как раз на правильном пути. Точно в тон моим мыслям мудро просветил напарник. — Однако, если ты думаешь, что ты вышел напрямую к своей цели, знай, ты наверняка заблудился, пуще прежнего. «Тебе виднее чудесный гид, добрый друг и верный спутник Хайсыл!» Довольно ответил я, узнавая очертания знакомых холмистых выступов на горизонте за Малахитовым озером. Мы сюда как-то заходили тренироваться в стрельбе из рогаток. «Кожаный, базарный, но не рыбак. Кажется, плетется за нами!» Обернувшись, уведомил Хайсыл. «Да пусть идет, жалко что ли? Вон как сильно хромает. Догнать не может. Покалечился, стало быть!» Жалея в душе своего земляка, отвечал я. «Конечно пусть идет, не на руках же его нести, все эти пять верст, что нам осталось до дома. Сдюжит, считай, повезло, а нет, так пусть не ждет помощи», — немного строго добавил Хайсел. «Как ты суров, мой друг», — с напущенным возмущением признался ему я. «Не я такой, места здесь дикие, пусть привыкает», — мягче уже с дружеской улыбкой закончил мысль напарник. Через озеро мы перебрались на лодке. Кем да составлена неизвестно. Из-за своей ветхости и почти непригодного состояния прямо на берегу, по пути она давала течь, и у нас опять промокли только начинающие просыхать ноги. А вот несчастному преследователю пришлось хуже. Когда мы добрались почти на другую сторону, он выплыл за нами, держась за большое бревно, которое, судя по всему, нашел на берегу. Их там была масса. Далее ему за нами идти было нетрудно. Следы мы оставляли грандиозные. Две пары волочащихся ног. Дрова принимала совсем радушием и глубокими вмятинами. А других вариантов у него, куда именно в его положении идти, я не наблюдал вовсе. Ближе к вечеру мы добрались до дома. У Киру КД гостил знакомый пасечник. Его шаман и попросил пойти навстречу Щуру, не дошедшего до нас каких-то полторы версты. Совсем ему плохо стало, это наверняка, раз такому взрослому мужику сил не хватило дойти смешное расстояние. Мы же на перебой за хорошим ужином после водных процедур в отменно выполненной бане, не без магического вмешательства, естественно, рассказывали шаману о наших бравых похождениях. В той части, где я нанюхался пыльцы глаз духов, шаман попросил опустить подробности, потому что это не имеет к делу никакого отношения и больше относится к личному ему пережитому опыту. В то же время, там, где рассказ подошел к нашему путешествию, пока как я ее назвал мерцающей нити паутинки, он выспрашивал в мельчайших подробностях, из чего шаман заключил о моем безусловном даре путешествовать по мирам, а способность видения оказалась лишь временным явлением для меня, и я ее не смогу контролировать так просто, как бы мне этого не хотелось. Киру КД -э сказал нам, что теперь после нашей разудалой вылазки окрестные земли и леса с ними в полной безопасности. Никто не посягнет на их вырубку. Власть постепенно вырвут из рук герцога Браудер Бунского Вин Стельс Далан, другие любители власти и правления, а у них окажутся другие причуды. Но такой нелепой, чтобы смотреть из башни на пустые просторы, точно не будет, из чего следует, что мы потрудились на совесть, правда поставили на уж весь Трисадис. Но шаман все равно остался доволен. Сытый, чистый, довольный и согретый банным теплом и камином, до кровати я добрался буквально едва волоча ноги. Последних шагов до долгожданных подушки с одеялом я вовсе не помню. Видать, сознание стало отключаться уже на подходе к лежбищу. Однако стоило мне отключиться совсем, как вскоре меня разбудили звуки, издаваемые птицами. Вернее, одной птицей. Кажется, это ворона. Похоже на карканье. А подо мной вовсе не простыня, и подушки нет. Лежу на траве. Щека на мшистой кочке, и одеяло пропало. Но не холодно, свет рассеянный и белый. Легкий туман, точно это раннее утро. А ворона, вернее, это был ворон, не просто каркал, а издавал членораздельные звуки. Просыпайся, Кру, клуч, крр, прокаркал здоровенный черный ворон, сидящий на мощном каштане, растущем прямо рядом со мной. Тебе пра! «Я и не сплю, ворон. А куда мне пора?» Спросил я, быстро вставая, и даже глаза не протер. До чего все было мне ясно видно, будто и не спал вовсе, а только тут прилег на мгновение. «Это решать, крылу, тебе Доступно объяснил ворон, ничего не скажешь. «Спасибо!» Все-таки нашелся я, что ему сказать, а потом опять спросил. «А ты здесь сам зачем?» Мой вопрос повис в тумане. А вслед за ним тишина разразилась почти бесшумными махами огромных крыльев ворона. Птица слетела с ветки и, не дожидаясь моего ответа, а тем более вопроса, скрылась в молоке тумана. Делать было нечего, и я остался стоять, где стоял, на месте под каштаном, как вдруг услышал шипение. И не просто услышал, а кожа ощутил шевеление под одеждой. Напрягся, но паники не поддался. Прислушался, шипение прекратилось. Полез рукой осторожно к источнику шипения. Нащупал ручку кинжала, вынул из ножен, посмотрел, на клинке выгравирована и протравлена змея. Эта самая змея внезапно пришла в движение, и я, почувствовав ее холодную скользкую шкуру, выронил скорее от неожиданности, чем от испуга, быть укушенным своим же кинжалом. Кинжал упал острием вниз. Воткнулся в землю, поменял очертания на песочные, черные и коричневые цвета и пополз в сторону от меня. Внутреннее чувство подсказало мне следовать за ним или за ней. Змея минут десять вела меня по траве, и я быстро потерял из виду дерево, под которым был. Молоко тумана стало приобретать оранжевые оттенки. Подойдя ближе, я понял, что это факелы, длинные факелы, воткнутые в землю и образуют симметричное кольцо. Я подошел к самому его краю и глянул, куда дальше поползет змея, но вместо этого нашел в траве лишь свой кинжал, похолодевший и влажный. С краю круга лежало многочисленное холодное оружие, а напротив стоял не то монах, не то бродяга супавший на глаза, запущенный низкой челкой черных волос. Кивком он следовал мне выбрать один из предметов, а сам ничего из представленного не взял. Затем велел атаковать. Все мои попытки достать его любым видом оружия увенчались полным фиаско, но когда мы поменялись ролями, ни один из его молниеносных, но оставленных рядом со мной ударов не дал мне и шанса хоть как-либо должным образом увернуться. Потом он безмолвно учил меня владеть каждым из видов меча, сабли, тагана и прочего оружия, особое внимание уделяя классическому обоюдоострому мечу. Сколько всего уходило на это время, объективно сказать не могу. Наши поединки время от времени продолжались по ночам. Знаю лишь, что при моем пробуждении солнце уже стояло высоко после полудня.